выдвинуто учеными разных областей, еще больше псевдоучеными и популяризаторами. Во всех этих гипотезах видим лишь два общих основных положения. Полинезия – последняя заселенная человеком обширная область земного шара, и выходцы из Азии сыграли ведущую роль в постепенном освоении всего Тихоокеанского полушария, включая далекую Полинезию. Одновременно все исследователи искали и предлагали свои варианты маршрутов из Азии в обход 6500-километрового расового и культурного буфера Микронезии и Папуа-Меланезии, или через него, которые могли использовать полинезийцы при заселении уединенных островов за этими областями. Предлагаемый здесь миграционный путь из Азии в Полинезию впервые был намечен мной еще в 1941 году в статье о происхождении полинезийцев. Из-за Второй мировой войны эта публикация не привлекла внимания, а когда я в 1946 году вернулся в Америку, чтобы годом позже выйти из Перу на Бальцевом плоту Контики, Азиатский компонент гипотезы был оттеснен на второй план из-за повышенного внимания к самому плаванию и неожиданно острого интереса широкой публики, которую узнала об экспедиции из книги и фильма. Повсеместно ученые и популяризаторы обвиняли меня в том, что я пренебрегаю Азией и пытаюсь доказать, будто Южная Америка — единственный источник населения Полинезии. В опубликованной в 1952 году монографии «Американские индейцы в Тихом океане» я еще раз попытался исправить широко распространенное недоразумение, всецело посвятив первые 178 страниц разбору наиболее благоприятных путей для азиатского компонента в несомненно смешанном населении Полинезийских островов. В разделе «Новый свет трамплин» для маори-полинезийцев новый путь, но не новый источник, содержалось такое объяснение. Я отнюдь не намерен отрицать, что у полинезийцев в известной степени есть дальние родичи среди малайских народов. Сомневаюсь только, чтобы прямые предки полинезийцев обитали на островах Малайского архипелага. Мне непонятно, почему, обсуждая малайско-полинезийский вопрос, мы всегда должны рассматривать полинезийцев как пришельцев в Полинезии, а малайцев как стационарных жителей Малайского архипелага. Хорошо известно, что малайцы не автохоны в этом архипелаге, они пришли туда с континента, а потому весьма возможно, даже очень вероятно, что нынешние малайцы, в той же мере, что и полинезийцы, основательно перемешались за века минувшие с тех пор, как соприкасались их предки. В таком случае ни Малайский архипелаг, ни Полинезийские острова нельзя считать географической областью, где сливаются генеалогические линии этих двух народов. Происхождение малайцев, как и полинезийцев, восходит в континентальной Азии. Не Малайский архипелаг, а Малайский народ обнаруживает рудиментарные следы древнего контакта с палеополинезийским племенем. Предки полинезийцев покинули Приморье Восточной Азии на неолитической стадии, до того, как в этой области сложилась высокоразвитая цивилизация. Это же относится к малайцам и ко всем американским индейцам. Мы не погрешим против известных фактов и утвердившихся принципов полинезийской антропологии, если предположим, что предки полинезийцев, выйдя из Восточной Азии в свое долгое неолитическое странствие до Полинезии, Не обязательно плыли медленно или быстро через воды Микронезии, а следовали вдоль азиатского побережья или по направленному на восток течению Куросио от материка Юго-Восточной Азии или даже с Филиппинских островов до временных обители в более высоких широтах Тихого океана, откуда и начали заключительный этап. О предложенном тогда маршруте из Юго-Восточной Азии и пойдет речь в этой главе. Он составлял главное содержание доклада «Морские пути в Полинезию», прочитанного в музее Пенсильванского университета в апреле 1961 года, а затем опубликованного в музейном бюллетене. Этот же маршрут из Азии был темой доклада «Примитивное мореходство», представленного 13-му конгрессу в Ванкувере, Британская Колумбия.